потому что едва она открывала рот, горе овладевало ею с прежней силою, и крики сами собой начинали вырываться из нее, как изодержимость. Она часами распластывалась на коленях возле покойницы в промежутках между панихидами, обнимая большими красивыми руками угол гроба вместе с краем помоста, на котором он стоял, и венками, которые его покрывали. Она никого кругом не замечала. Но едва ее взгляды встречались с глазами близких, она поспешно вставала с полу, быстрыми шагами выскальзывала из зала, сдерживая рыдание, стремительно взбегала по лестнике к себе наверх и, повалившись на кровать, взорвала в подушке взрывы бушевавшего в ней отчаяния. От горя, долгого стояния на ногах и недосыпания, от густого пения и ослепляющего света свечей днем и ночью и от простуды, схваченной на этих днях, у Юры в душе была сладкая неразбериха, блаженно-бредовая, скорбно-восторженная. Десять лет тому назад, когда хоронили маму, Юра был совсем еще маленький. Он до сих пор помнил, как он безутешно плакал, пораженный горем и ужасом. Тогда главное было не в нем, тогда он едва ли даже соображал что есть какой-то он, Юра, имеющийся в отдельности и представляющий интерес или цену. Тогда главное было в том, что стояло рядом, в наружном. Внешний мир обступал Юру со всех сторон, осязательный, непроходимый и бесспорный, как лес. И оттого-то был Юра так потрясен маминой смертью, что он с ней заблудился в этом лесу и вдруг остался в нем один без нее». Этот лес составляли все вещи на свете, облака, городские вывески и шары на пожарных колончах, искакавшие верхом перед каретой с Божьей Матерью, служки с наушниками вместо шапок на обнаженных в присутствии святыни головах. Этот лес составляли витрины магазинов в пассажах и недостигаемо высокое ночное небо со звездами Боженькой и святыми. Это недоступно высокое небо наклонялось низко-низко к ним в детскую и в нянюшкин подол, когда няня рассказывала что-нибудь божественное и становилась близким и ручным, как верхушки орешника, когда его ветки нагибают во врагах и обирают орехи. Оно как бы окуналось у них в детское и в таз с позолотой, и, искупавшись в огне и золоте, превращалось в заутреннюю или обеднюю, в маленькой переулочной церквушке, куда няня его водила. Там звезды небесные становились лампадками, боженька-батюшкой, и все размещалось на должности более или менее по способностям. Но главное был действительный мир взрослых, и город, который, подобно лесу, темнел кругом. Тогда всей своей полузвериной верой Юра верил в Бога этого леса, как в лесничего. Совсем другое дело было теперь. Все эти двенадцать лет школы средней и высшей Юра занимался древностью и законом Божьим, преданиями и поэтами, науками о прошлом и о природе, как семейной хроникой родного дома, как своею родословную. Сейчас он ничего не боялся, Ни жизни, ни смерти, все на свете, все вещи были словами его словаря. Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со Вселенною и совсем по-другому выстаивал по по Анне Ивановне, чем в былое время по своей мане. Тогда он забывался от боли, робел и молился, а теперь он слушал за упокойную службу, как сообщение, непосредственно к нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти слова и требовал от них смысла, понятно выраженного, как это требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба, которым он поклонялся, как своим великим предшественникам. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Что это? Где он? Вынос. Выносит. Надо проснуться. Он в шестом часу утра повалился, одетый на этот диван.